Глава 21. Цветы отцвели. Великая династия Джоу одержала долгожданную победу в войне на Юго-Западе и вернула давно утерянные территории. Это было грандиозное событие, принесшее славу не только императору, но и всей правящей династии. Сюаньлин щедро наградил всех, кто вернулся в столицу с победой, в том числе и моего брата отличившегося в боях, он прославился как хороший полководец, поэтому император сразу же жаловал ему звание генерал Фэнго и дозволил жениться. Генерал Фэнго, военный титул Фэнго, переводится как слуга отечества. Хэн был еще молод, но уже достиг таких успехов, которыми могла гордиться вся наша семья. Естественно, после окончания войны, на пике своей славы и могущества оказались принц Жунаня Сюаньцзы и семья Мужун. Принцу Сюаньцзы удвоили размер содержания и позволили ездить по запретному городу на коне. Отцу наложницы Хуа, Мужун Цзюну, жаловали титул Хоу Цзяи. Его старшему сыну, Мужун Шисуну, жаловали титул Бо Цзинпина. А второго сына, Мужун Шибая, сделали Бо Пина. Хоу — титул китайской знати, занимает второе место из пяти титулов, соответствует европейскому маркизу. Бо – титул китайской знати, третий из пяти титулов, соответствует европейскому графу. Мать Фейхуа, урожденную Хуан, за исключительную заботу наградили титулом основного второго класса Фужень Пин Юаня. Обычно такого звания удостаивались матери наложниц первого ранга, Но с этим не стали долго ждать, и Фэйхуа вскоре стала наложницей дополнительного первого ранга фужень Сихуа. Сихуа — белоснежный цветок. Отныне она могла в полной мере наслаждаться почетом и славой. Для Хуа все складывалось хорошо. Она стала дочерью семьи, прославившейся ратными подвигами, вернула себе звание помощницы императрицы и власть над Гаремом, Снова была осчастливлена вниманием Сюаньлина. Но было кое-что, что вызывало у нее досаду. Она не могла иметь детей. Что касается Мэй Джуан, то после полного выздоровления она стала меньше выходить из дворца. Она совершенно не переживала о том, как к ней относится император. Нравится она ему или нет, для нее это было неважно. Я не слышала, чтобы император хоть раз провел с ней ночь после того, как освободилась из-под стражи. Но сейчас, после войны, обстановка при дворе накалялась, и даже сдержанная Мэй Джуан потеряла самообладание. Однажды она буквально ворвалась в мой дворец. Евнух, докладывающий о посетителях, только-только закончил произносить ее имя, а она уже направлялась ко мне широкими шагами. Причем она пришла одна, без своей служанки». Мэй Джуан была бледна и сурово поджимала губы. Это было на нее не похоже. Я поняла, что она хочет поговорить со мной наедине, и отослала всех слуг. Она села напротив меня и, тяжело дыша, стала покусывать губы. Постепенно бледность сменялась болезненной краснотой. Я поняла, что она чем-то очень сильно возмущена. Поставив перед ней чашечку белочуня, я спросила. «Сестрица, тебя кто-то обидел?» «Белочунь, сорт зеленого чая. Мэй Джуан обхватила чашку руками, но пить не стала. Из-за пара, поднимающегося от горячего напитка, ее искаженное злостью лицо казалось размытым. Наконец, после долгого молчания, моя подруга произнесла всего два слова, но они были пропитаны ненавистью. Фэй Хуа. Я постаралась взглядом предостеречь ее от резких слов и шепотом сказала. Она теперь фужень-сихуа. Мэй Джуан не могла совладать со своими эмоциями. У нее задрожали руки, и из чашки во все стороны начал выплескиваться горячий чай. «Фужень-сихуа!» — вскрикнула она и заскрежетала зубами. «Как жаль, что у меня нет отца и братьев, которые бы отправились на войну, а я бы выслужилась за их счет, как эта мерзавка!» Я неторопливо поднялась и подошла к белому попугайчику, сидящему в золотой клетке. Погладив его крылышко, я усмехнулась и сказала подруге. «Сестрица, не стоит так сильно злиться. Вспомни о фужен -Юе, которая точно так же прославилась при покойном императоре». Мэй удивленно приподняла брови. «Фужен-Юе?» Я не спешила с объяснениями. Я налила попугайчику воды, потом поправила цветы, украшающие мои виски, и только после этого начала рассказ. "Фужень юе родная мать принца Жунаня и младшая сестра Хоу Балина. На десятом году правления императора Лунцина ее старший брат организовал заговор против императора. Госпожа Юе, будучи его ближайшей родственницей, оказалась втянута в скандал. Она не перенесла позора и умерла. Из-за этого она так и не удостоилась титула тайфей, и до сих пор в храме императорских предков нет таблички с ее именем и никто не жжет для нее благовония». Мэй Джуан горько усмехнулась. «Почему ты решила, что семья Мужун замышляет измену? Так ли уж нужна измена, когда заслуги подданного превосходят заслуги государя?» Я презрительно усмехнулась. «Тем более, даже если они ничего не замышляют, это вовсе не значит, что о подобном не задумывается принц Жунаня». До меня доходили слухи, что в последние годы принц Жунаня возгордился, стал жестоким и надменным, сказала мэй Джуан. «Говорят, что он унижает чиновников, а его резиденция — яркий пример чрезмерной роскоши. При дворе и в народе его многие осуждают. янь постоянно докладывают о его поведении императору, но тот не обращает на них внимания и во всем потакает третьему принцу». Я улыбнулась, но ничего не ответила. Я вспомнила о книге «Дзо-Джуань», которую прочитала в детстве. «Дзо-Джуань» или «Комментарии Дзо» памятник исторической прозы Древнего Китая, содержащий много ценных сведений об истории страны. В ней была глава под названием «Как бог княжества Джен победил Дуаня в городе Янь». В ней рассказывалось о том, что Фужэнь-Дзян больше всего любила младшего сына Шу-Дуаня и хотела, чтобы именно он наследовал пост отца, а не старший сын Джуангун. Но после смерти отца его пост занял старший сын, который во всем потакал младшему. Советники предупреждали его и говорили, совершившие зло сами обрекают себя на гибель, надо лишь дождаться подходящего момента. Джуангун дождался, когда поведение Шудуаня стало вызывать негодование народа, когда люди требовали наказания за его злые поступки и сразу же его казнил. И хотя люди начали презирать его за то, как он поступил с родным братом, с политической точки зрения это был прекрасный план, И верное решение. На днях Сюанлин в шутку спросил меня о том, что я думаю о прямолинейности и необузданности принца Жунаня. Вместо ответа я взяла томик Джо Жуаня и зачитала вслух рассказ о Джоангуне. Император внимательно выслушал, а потом с улыбкой сказал Мое сердце откликается на твои мысли. Я подлила масло в огонь, и теперь оставалось только дождаться подходящего момента. Язва должна сначала нагноиться, прежде чем ее можно будет вырезать, сказала я Мэйджуан. Считается, что чем хуже язва, тем глубже ее получится вырезать, и тем чище будет рана, а значит и излечение пройдет быстрее. Заметив, что Мэйджуан задумчиво нахмурила брови, я решила сменить тему. Сестрица, кажется, в последнее время ты слишком холодна по отношению к императору. «А ты хочешь, чтобы я подхалимничала и старалась ему услужить?» Подруга недовольно усмехнулась. «Я для него не больше, чем рабыня, которая явится по первому зову и уйдет, как только станет ненужной». «Но как же ты хочешь одолеть фужень Сихуа без благосклонности императора?» невозмутимо спросила я. «Чем меньше любовь императора, тем больше презрения окружающих. Сестрица, ты ведь испытала это на себе. Неужели мне надо тебе напоминать?» Мэй Джуан внимательно посмотрела на меня и с натянутой улыбкой спросила, «Тебе очень хочется, чтобы я вернула благосклонность императора?» В конце четвертого месяца погода стояла ветреная, но уже теплая. Повсюду разливался приторно-сладкий аромат цветущих деревьев. Обоконную сетку скреблась веточка розалистной малины с белоснежными цветами. Цветение малиновых кустов означало скорое окончание весны. В комнате стало так тихо, что слышно было, как попугай переступал лапками по золотой цепочке. Я смотрела на чашку в руках Мэй Джуан и думала о том, что изумрудного цвета чай похож на кусочек сверкающей отполированной яшмы. Вопрос подруги меня немного расстроил, но я все-таки ответила. «А ты думаешь, что мне приятно смотреть на то, как император тобой пренебрегает?» Я вздохнула, стараясь успокоиться. «Сестрица». «Мне кажется, что в последнее время ты от меня отдалилась. Неужели ты расстроилась из-за моей беременности?» «Ничего подобного не выдумывай», — сказала Мэй Джуан, покачав головой. «Мы с тобой подруги, как и раньше. Я подумаю над тем, что ты мне сказала». Я проводила подругу до внутренних ворот и смотрела, как она уходит. Стояла чудесная весенняя погода. Красные стены отбрасывали на землю длинные тени, вовсю раскрывались пионы, а расцветшие азалии напоминали дорогую парчу или закатное небо. Мэй Джуан в своем одеянии багряного цвета с узором из персиковых лепестков в окружении столь великолепного пейзажа смотрелась роскошно. Налетел порыв ветра, я моргнула, а когда снова посмотрела на спину подруги, мне показалось, что ее силуэт окружает аура уныния и одиночества. Ее облик... Даже в пору всеобщего цветения заставлял сердце сжиматься от грусти. Обычно в пятый лунный месяц весь императорский двор уезжал на лето в загородную резиденцию Тайпин, а обратно возвращался только к празднику середины осени. Но в этом году традицию пришлось нарушить, потому что среди простого народа еще оставалось очень много больных, и советники императора боялись, что могут начаться беспорядки. К тому же после победы на Юго-Западе требовалось срочно решить много государственных дел. Поэтому императоры его приближенные остались в столице, а мы с Лян Юань избежали мук путешествия, чрезвычайно утомительного для беременных. После смерти Чунь я очень долго была в подавленном состоянии. Из дворца я выходила, только если меня вызывал император или чтобы навестить Мэй Джуан. тоже большую часть времени проводила в четырех стенах, потому что из-за больного горла не хотела видеться с людьми. Но ко мне она все же изредка заходила. А вот Фэй Цзин навещала меня часто. Она приходила в гости, и мы подолгу сидели и разговаривали. Сюаньлин переживал, что из-за угнетенного состояния у меня может пошатнуться здоровье или пострадает наш ребенок, поэтому всеми способами старался меня развеселить. Он постоянно присылал мне новые развлечения, А министерству двора приказал разыскать для меня белого кокоду. Он надеялся, что птица поможет развеять мою тоску. Сюаньлин даже разрешил моему брату и его жене навестить меня через три дня. Три дня пролетели очень быстро. Брат и моя новоиспеченная невестка Сюэ Ситао пришли ранним утром. Они знали, что меня недавно повысили до гуйпинь. Поэтому, только переступив через порог, они тут же опустились на колени и хором воскликнули. «Доброго здравия, матушка Гуйпинь!» У меня защипало в глазах. Я быстро отвернулась и промокнула их носовым платком. Широко улыбаясь, я помогла брату и невестке подняться с пола и сказала. «Мы так редко видимся. Не огорчайте меня ненужными церемониями, словно мы с вами чужие люди». Я приказала служанкам подать гостям кресло и спросила. С отцом и матушкой все хорошо, с ними все хорошо, ответил Хэн. Провожая нас во дворец, они просили передать от них пожелания здоровья матушке Гуйпин. Слезы опять начали проситься наружу, но я держала себя в руках. У меня во дворце все хорошо, и меня радует, что родители все еще полны сил и здоровы. Когда вернешься домой, передай, что я велела им хорошенько о себе заботиться. Когда у них все хорошо, то и у меня на душе спокойнее. «Все благодаря вашей удаче, матушка», — подала голос невестка. «Когда родители узнали, что вы беременны, и вас повысили до гуйпинь, они так обрадовались, что не знали, как выразить свое счастье. Матушка теперь день и ночь молится, чтобы у вас родился мальчик». Я окинула жену старшего брата оценивающим взглядом. Так как она вышла замуж на днях, на ней был праздничный наряд персикового цвета с облаками и бабочками, вышитыми золотыми нитями. Ее имя — Ситао — идеально ей подходило, потому что она сама напоминала ярко-красный персиковый цветок. Причем она не была писанной красавицей, но ее окружала атмосфера радости и доброжелательности. Про таких девушек говорили, что они красивы и когда смеются, и когда злятся. Я слегка кивнула. У Линжун был скрытный характер, и она напоминала мне тихий омут. А вот у невестки — оказалась открытая душа, кристально чистая, как горный ручей. Она вела себя достойно, но в то же время непринуждённо. Она была настоящей девушкой из высшего общества. Я была уверена, что она сможет взять на себя часть хлопот по управлению имением семьи Джейн. Сюэ Ситао пришлась мне по душе. «Дорогая невестка, я знаю, что у твоего отца, господина Сюэ Цудзяня, хорошая репутация среди придворных чиновников». «Ты и не думай, что если я провожу все время в гареме, то ничего не знаю». И до меня доходят слухи. Император не раз говорил, что если бы все чиновники равнялись на господина Сюэ, то жизнь при дворе была бы спокойной и не возникало бы никаких проблем. «Его Величество очень добр», — ответила моя невестка. «Отец считает своим долгом трудиться во благо императорского двора». «А ведь мой брат тоже теперь стал чиновником и получил пост при дворе». Я, хитро прищурив глаза, посмотрела на Хена. «Я очень надеюсь, что мой уважаемый тесть научит его всему, что нужно». Брат слегка улыбнулся, не воспринимая мои слова всерьез, А вот невестка сразу повернулась к нему и широко улыбнулась, показывая белоснежные зубы, блестящие, как белый нефрит. Под ее взглядом мой старший брат зарделся, как маленький мальчик. Честно говоря, с той самой встречи, когда брат пришел ко мне с просьбой выбрать невесту, Я очень за него беспокоилась. Боялась, что он не сойдется характерами со своей женой, которую до свадьбы и не видел. И будут они жить не в добром согласии, а в постоянном разладе. Сюэ Ситао я выбрала не только потому, что у ее отца была хорошая репутация, но и потому, что слышала, как про госпожу Сюэ разговаривали в гареме. Благодаря этому я заранее знала, что с ней легко поладить. Но выбирать невесту, даже не видя ее, все равно было очень рискованно. Однако сегодня я поняла, что переживала напрасно. Если жена любит улыбаться и разговаривать, то даже если у мужа поначалу и не было никаких чувств, со временем он заживет с ней душа в душу. Брат указал на короб для съестного, который они принесли с собой, и сказал, «Матушка боялась, что во время беременности ты потеряешь аппетит, поэтому приготовила твои любимые блюда, которые ты чаще всего ела дома». Я приняла короб с благодарной улыбкой и велела люджу унести его на кухню. В этот момент мне доложили, что пришла дзюйцин. Оказалось, что Линджун послала ее, чтобы передать поздравления и подарки молодоженам. Она преподнесла восемь отрезов дворцовых тканей. Здесь был белоснежный тонкий шелк и атлас, расшитый облаками. Все отрезы были перевязаны и опечатаны желтыми бумажными бирками. Дворцовый атлас был густо расшит золотыми и серебряными нитями и потому ослепительно сверкал при солнечном свете. Видимо, Линжун, утратившая благосклонность императора, решила раздать все его подарки, чтобы на душе стало спокойнее. «Наша молодая хозяйка хотела бы прийти лично, но, к сожалению, нехорошо себя чувствует, и поэтому прислала меня», — пояснила джуицин «Госпожа велела мне передать поздравления господину Дженю и его жене и пожелать им долгих лет брака и скорого рождения наследника. А еще она просила господина Дженя передать от нее пожелание здоровья старшему господину Дженю и матушке Джень. Хен и его жена прекрасно понимали, что наложница императора могла послать с поздравлениями только своего доверенного человека. Поэтому они подошли к дзюйцину и помогли ей подняться со словами «Что ты, мы недостойны таких церемоний!» «Я же тяжело вздохнула!» понимая, что Линжун, которая все еще питала к моему брату теплые чувства, было бы непросто произнести обыденную вежливую фразу «долгих лет брака и скорого рождения наследника». «Мэй Жень Ань заболела?» — спросил Хэн у «Госпожа никак не может оправиться от последствий простуды», — тут же выложила служанка. Но, заметив мой пристальный взгляд и спокойную улыбку, сразу же поняла намек и добавила. «Но ничего серьезного». «Благодарю за беспокойство, господин. Не зря все таки она у меня служила. Передай своей госпоже, что я желаю ей скорейшего выздоровления», — сказал брат. Невестка была в замешательстве и с сомнением разглядывала дорогие подарки. Я подумала, что стоит ей объяснить, кто такая Линжун. Мы с Мэй Жень Ань одновременно вошли во дворец, а перед этим она некоторое время жила в нашей усадьбе поэтому она так сердечно относится к нашей семье. Вскоре принесли подарки и от Мэй Джуан. Она послала разнообразные изделия из шелка и очень красивые и изящные украшения. Хэн и Сюэ Ситао остались у меня на обед, а после я позвала ее поговорить с глазу на глаз. Я рассказала ей о том, что брат больше всего любит поесть и какие у него привычки. Мне очень хотелось, чтобы они стали примером любящей супружеской пары. «Брат нынче будет очень занят на службе, и ты должна это понимать», — сказала я невестке. «Прошу тебя, будь чуткой и внимательной». Прошло только полдня, а мы с ней уже подружились. Я подсела к туалетному столику и открыла стоящий на нем ларец. Я достала серьги из светящегося в темноте жемчуга и показала невестке. Во дворце такие украшения были в новинку. Хотя в них и не было ничего особенного, но сам светящийся жемчуг стоил целое состояние. «Невестка, ты только что вошла в нашу семью, и я хочу сделать тебе подарок. Пускай это не самые красивые жемчужные серьги, но я надеюсь, что они украсят твой ларец с драгоценностями. Также я велела служанкам принести и другие подарки, среди которых были еще шелка и украшения, после чего вручила их брату с невесткой». Переодевшись и умывшись вечером, я вызвала к себе Люджу и Хуаньби и подарила им некоторые вещи из тех, что брат привез из дома. Оставшиеся я велела разделить между другими слугами. Люджу я отослала выполнять приказ, а Хуаньби попросила остаться. Я показала ей кольцо для большого пальца из белого нефрита и сказала, «Отец велел брату принести это кольцо, чтобы я отдала его тебе. Он боится, что если однажды ты покинешь дворец, «Тебе не хватит денег на достойную жизнь». Я надела кольцо на ее палец и улыбнулась. «На самом деле, отец очень за тебя переживает. Ему тоже досадно, что он не может поставить табличку с именем твоей матери в нашем семейном храме предков и не в силах публично назвать тебя своей дочерью. Будь, пожалуйста, к нему снисходительнее». У Хуаньби покраснели глаза. Еще мгновение, и они заблестели от слез. «Я никогда не винила отца». Сказала она. В будущем я обязательно сделаю все возможное, чтобы осуществить твою мечту. Пообещала я. Хуанби кивнула. Когда я осталась одна, я снова начала вспоминать обо всем, что произошло во дворце за последнее время. Стоило мне подумать, как зал, в котором жила Чунь Эр, теперь пустует, сердце сразу же сжалось от тоски. Я открыла окно, за которым уже сгустились сумерки. В воздухе кружились лепестки груш, так похожие на большие снежинки, и опускались на землю, создавая белоснежный покров. Весенний ветер нежно обдувал мое лицо и тревожил упавшие на землю лепестки. Я тихонько вздохнула. Если есть день, когда цветы распускаются, то обязательно настанет день, когда они опадут. Цветы расцветают и увядают, а как скоро... Зависит от заботы Дундзюня Божества весны. Дни неторопливо сменяли друг друга, и вот наконец настал пятый месяц четырнадцатого года правления Сюаньлина. Жизнь в гореме текла своим чередом без каких-либо сильных волнений. Мэй Джуан преодолела себя и сменила равнодушие к императору на приветливость, благодаря чему Сюаньлин стал обращаться с ней немного теплее. Но почти никто этого не заметил, потому что все взгляды были обращены на возвысившуюся фужень Сихуа и на беременных наложниц, то есть меня и наложницу Ду. В это время я заботилась только о том, чтобы спокойно выносить своего ребенка. Линжун старалась излечить горло, Мэйджуан налаживала отношения с императором, а Файдзин, став помощницей императрицы, с головой погрузилась в дела. Наложница Сихуа была на пике славы и могущества, обласканная вниманием императора. Естественно, при таком раскладе никто бы не посмел навлечь на себя ее недовольство. Под неусыпным оком фужень Сихуа в гареме сохранялось настороженное перемирие. Но все-таки нашлась среди нас та, кто бросил камень в спокойную гладь императорского гарема и вызвал этим огромные волны недовольства. Все мы знали, что наложница Ду всегда была капризной девушкой, но после того, как она забеременела, эта черта ее характера стала более явной. Согласно правилам дворца, когда становилось известно о том, что наложница ждет ребенка, ее повышали первый раз, а после родов, независимо от того, родила она мальчика или девочку, повышали второй раз. Однако в середине пятого месяца вышел указ императора, согласно которому Лян Юаньду Ду становилась... Пиньтянь, Ее повысили второй раз, хотя она еще не родила. За 14 лет правления императора такое случилось впервые, и поэтому вызвало бурные обсуждения. Все мы строили догадки, и кто-то считал, что лекари смогли определить пол будущего ребенка, которому сейчас было всего 4 месяца, и он оказался мальчиком. сюань -лин, у которого было очень мало детей, обрадовался и решил наградить Лян-Юань заранее. Указ Сюаньлина возмутил наложницу Сихуа. Но у нее самой детей не было, поэтому она не решалась выразить свое негодование вслух. Ей не нравилось, что император потворствует капризам наложницы Ду. Но пожаловаться на это могла только самым доверенным людям и только наедине. Наложницы с самого начала завидовали Пинтьяне из-за того, что она носит под сердцем ребенка императора. А теперь зависть стала совсем черной. Однажды на утренней аудиенции у императрицы Фэй Цуэ забыла об осторожности и вслух высказала свое неудовольствие. «Разве можно в четыре месяца определить, мальчик это или девочка? Когда я ждала старшего сына императора, лекарь смог определить его пол только в 6 месяцев. Но даже тогда император не сделал для меня исключения. До родов он повышал меня только раз, когда лекарь подтвердил, что у меня счастливый пульс. Тогда он сделал меня гуйпинь». Императрица протянула руку и взяла вишенку со стола. Съев ее, она совершенно спокойно сказала. «Пинтянь часто жаловалась на то, что чувствует беспокойство плода. Поэтому император решил утешить ее таким образом. «Беспокойство плода в утробе матери» — термин китайской традиционной медицины. Недомогание во время беременности, характеризующееся такими симптомами, как боли в животе и пояснице. Ощущение тяжести в нижней части живота — небольшие кровяные выделения. Если это сделано ради будущего потомка династии Джоу, у меня нет никаких возражений. Раз императрица так сказала, то и нечего было больше обсуждать. А жалобы наложницы Сихуа государыня пропустила мимо ушей. Когда же у той лопнуло терпение, императрица усмехнулась и сказала «Фужень Сихуа, ты нынче в фаворе у императора». «Тебе стоит поспешить и поскорее родить для Его Величества еще одного сына. Как ты вообще допустила, чтобы две младшие сестренки, вошедшие во дворец гораздо позже тебя, забеременели раньше?» Наложница Сихуа переменилась в лице. Она стала мрачнее тучи и больше не произнесла ни слова. А наложница Тянь, получив ранг пинь, стала еще более самодовольной и капризной. К ночи у меня закружилась голова, и я почувствовала себя дурно. Сюаньлин, узнав, что мне не здоровится, решил остаться на ночь в Инсиндяне. Он уже переодевался и готовился к ко сну, когда из за дверей доложили, что пришел евнух из дворца Пинтянь со срочным докладом. Когда Пинтянь собиралась лечь спать, она ощутила движение плода и испугалась. Евнух говорил очень быстро, и его песклявый голос, раздававшийся в ночной тишине, резал слух. «Госпожа очень хочет увидеть императора! Ваше Величество, прошу, навестите нашу госпожу!» Сюань -лин успел засунуть одну руку в ночной халат, но, выслушав Евнуха, замер и посмотрел на меня. Я уже лежала на кровати и ждала его. Я поняла, что сам он еще долго будет сомневаться, идти или нет, поэтому улыбнулась и сказала, «Ваше Величество, ступайте!» «У меня просто легкое недомогание!» Сюаньлин ненадолго задумался... А потом покачал головой. Ты тоже плохо себя чувствуешь. Лучше я останусь с тобой, а к ней пусть сходит лекарь. Но сестренка тянь забеременела раньше меня, и в последнее время часто чувствует беспокойство плода. Для нее это первая беременность, поэтому ей страшно. Ваше величество, вам следует проводить с ней больше времени. Спасибо за понимание, сказал он, глядя на меня извиняющимся взглядом. Я пригладила волосы на висках и смиренно опустила взгляд. «Я же ваша наложница. Я обязана вас понимать». Сюаньлин повернулся к Цзэнси и наказал ей. «Следи за своей хозяйкой. Если ей станет хуже, сразу же докладывайте мне». Когда старшая служанка вернулась после того, как проводила императора, она увидела, что я поднялась с кровати и встревоженно спросила. «Госпожа, вы плохо себя чувствуете?» «Ничего серьезного. Просто в груди немного давит». Дзинси ушла на кухню, И вернулась с теплым молоком и ласточкиными гнездами. Матушка, вы только не сердитесь на госпожу Тянь. Оно того не стоит, сказала она и протянула мне чашку. Вот лучше выпейте молока с ласточкиными гнездами, которые вам подарила Тайхоу. Это поможет вам уснуть. Я вычерпала ложкой одно гнездышко и покачала головой. Из-за того, что император нарушил установленный порядок и жаловал ей новый ранг, она уже навлекла на себя черную зависть. Неужели она не замечает, как люди смеются за ее спиной, называя глупой и невежественной? Видимо, она та самая грязь, из которой не слепишь стену. «Из грязи не слепишь стену», так говорят про что-то никчемное и бесполезное. Я даже не думала злиться на столь никчёмного человека. Вы правы, джинси наконец-то улыбнулась. Просто я подумала, что с тех пор, как госпожа Тянь забеременела, Уже в третий раз она столь нагло вызывает к себе императора. Это уже слишком. Я расправила складки на халате и зевнула. Я уверена, что она еще много раз использует эту уловку. И однажды императору это просто надоест. Нам не о чем беспокоиться. Ладно, хватит о ней. Давай спать. На следующий день Сюаньлин снова пришел ко мне. Вид у него был изможденный. Мне его стало искренне жаль. «Неужели сестренке Тянь было так плохо, что вам пришлось провести рядом с ней бессонную ночь?» — спросила я у императора. «У вас такие темные круги под глазами?» «Если бы...» — горько усмехнулся Сюаньлин. «Она опять начала капризничать, жаловаться, что я поздно пришел и что ее ужасно тошнит. Она так кричала, что у меня заболела голова. Я прекрасно представляла эту картину и поэтому постаралась успокоить императора». Очень сложно не волноваться, когда в тебе растет новая жизнь. Я ведь тоже люблю покапризничать, но вы меня терпите. Вам надо войти в ее положение, ваше величество». А лекарь объяснил, почему у нее так часто происходит шевеление плода. Он сказал, что небольшие шевеления — это нормально. Сюаньли назабоченно нахмурился. Отошнила ее, потому что она переела во время ужина. Подобные ситуации повторялись еще несколько раз. В конце концов, даже у такого добросердечного человека, как Сюаньлин, закончилось терпение. Сколько людей, столько и мнений, но большинство наложниц стали осуждать Пинтянь, когда узнали, что она несколько раз посылала за императором в мой дворец. Они называли ее бесцеремонной и все чаще злословили за спиной. Обстановка накалилась настолько, что даже императрице пришлось высказаться. Даже если Пинтянь не здоровится, Она должна сохранять ясность ума и разбираться в обстановке. Допустим, ее не волнует, что Гуйпинь-Вань тоже надо отдыхать. Но она могла бы подумать об императоре, которому рано вставать и идти на утреннюю аудиенцию. Нельзя будить его посреди ночи и требовать прийти в свой дворец. Императрица ненадолго задумалась, а потом сказала, «Надо послать к ней кого-нибудь, кто смог бы ее вразумить». Фужень Сихуа и фэйцзин сейчас заняты делами гарема поэтому поручаю это дело тебе фэйцуэ ты девушка сдержанная и сможешь все ей спокойно объяснить не забывай что она беременна и выбирай слова помягче наказала императрица я знаю что ты добрый человек просто поговори с ней и передай мои пожелания фэйцуэ совершенно не горела желанием разговаривать с Пинтянь, но раз императрица приказала Она не могла отказаться. На этом мы разошлись. Сюаньлину было неприятно находиться в обществе наложницы Тянь. Поэтому он стал редким гостем в ее дворце и заходил туда только если вынуждали обстоятельства. И вот наступила очередная ночь, которую император проводил в моих покоях. Я проснулась от того, что кто-то стучал в двери инсиндяне. Сначала стук был негромким, но постепенно он становился более отчаянным. Я испуганно подскочила на кровати и накинула на плечи ночной халат. «Что случилось?» — громко спросила я. В спальню зашла рассерженная Цзиньси и прошептала. "Пинтянь опять прислала Евнуха. Он говорит, что у его молодой госпожи после наступления темноты резко заболел живот. Госпожа-Тянь просит императора поскорее прийти к ней. Младшая служанка Пэй, стоящая позади Цзиньси, недовольно скривила губы и с презрением сказала. «Опять за свое? Как же она нам надоела! Устраивает суматоху из ничего и не дает людям спать!» джинси бросила на нее предупреждающий взгляд, и Пэй тут же прикрыла рот рукой, чтобы не ляпнуть еще какую-нибудь глупость. «С я сначала подумала, что просто отошлю служанку Пентянь и вернусь в кровать. Но потом почувствовала, что что-то не так. Императрица приказала Фэй ходить сходить сегодня после обеда к наглой наложнице и образумить ее». Даже если у Тянь в голове совершенно пусто, она не стала бы нарушать приказ императрицы в тот же вечер. Неужели действительно случилось что-то серьезное? Сюаньлин советовал мне не обращать внимания на ее капризы. Но что, если я не доложу об этом Сюаньлину, а с наложницей Тянь случится нечто плохое? Меня тогда не простят. Я разбудила Сюань Лина и все ему объяснила. Как же он был зол, что его опять разбудили посреди ночи. Не вставая с кровати, он повернулся к Евнуху и закричал: Почему ей становится плохо именно тогда, когда я уже лег спать? Я ведь приказал лекарю следить за ее здоровьем. Евнух, ожидающий за дверью, растерялся Да, произнес он дрожащим голосом, но, госпоже, правда, очень плохо. Мы не сразу вам об этом доложили, потому что сегодня к ней с добрым советом приходила матушка Цюэ. Сюанлин разозлился еще сильнее. Он схватил подушку и бросил ее в сторону двери. «Прочь!» — закричал он. На этот раз Евнух испугался не на шутку. Он сейчас же откланялся и убежал, сверкая пятками. Гнев Сюаньлина напугал и меня. Я даже вздрогнула от его крика. Я подала ему чай, чтобы хотя бы немного успокоить. «Если бы не ее дурная голова, то не было бы у нее ни боли ни в животе, ни тошноты!» — со злостью сказал Сюаньлин. Я не стала обсуждать с ним наложницу Тянь. Вместо этого подбросив в курительницу горстку ладана и сказав: "Ваше величество, ложитесь спать. Завтра рано утром вам на аудиенцию". Я легла рядом, но на душе было тревожно. Мешал уснуть и нестерпимо сухой воздух. Дождей давно не было, и дышать становилось все тяжелее. Я долго ворочалась с боку на бок, пока не провалилась в беспокойный сон. В следующий раз меня разбудил пронзительный крик, раздавшийся, когда небо только-только начало светлеть. Это было настолько неожиданно, что я подумала, будто мне показалось. Я повернулась и обнялась у Анлина, который все еще крепко спал, дыша тяжело и со свистом. Но тишина снаружи длилась недолго. Раздались звуки шагов, приближающихся к дверям моего зала. А потом я услышала стук и крики. Однако сейчас это был не пронзительно звенящий голос Евнуха. Это был голос испуганной женщины. Сюаньлин тут же проснулся. Нежданной посетительницей оказалась Джаои Лу, хозяйка дворца, в котором жила наложница Тянь. Она давно уже потеряла расположение императора, поэтому я с ней почти и не общалась. Джаои ворвалась в спальню вместе с прохладным ночным ветром. На ее перекошенном от ужаса лице не было ни кровинки, но еще страшнее оказалась новость, которую она принесла у пинтянь случился выкидыш!» — выпылила Джаои Лу и всхлипнула. Сюань-Лин застыл, как громом пораженный. Он посмотрел на меня взглядом человека, который не может поверить в то, что услышал. Потом медленно перевел взгляд на Джаои и снова замер. «Все же было хорошо!» — неожиданно закричал он. «Почему случился выкидыш? Я ведь приказал лекарю следить за ней!» Внутри меня словно бы что-то оборвалось. Я была потрясена новостью не меньше, чем император. Мне стало очень страшно, и я начала неосознанно поглаживать живот. Наложница Лу, испугавшись разгневанного вида императора, перестала плакать и сказала. «Этого мне не дано знать, Ваше Величество. Днем Пинтянь чувствовала себя более-менее хорошо, но с наступлением темноты у нее резко заболел живот. Недавно у нее началось кровотечение, которое все еще не прекратилось, И она потеряла сознание. Наложница Лу из под подлобья посмотрела на разгневанное и обеспокоенное лицо Сюаньлина и совсем тихо добавила: «Пинтянь уже посылала сюда человека, чтобы он доложил императору о ее самочувствии. Я заметила, как тяжело дышит Сюаньлин, поэтому не стала обсуждать то, что произошло ночью. Сейчас не время злиться», – прошептала я, помогая ему одеться. «Вам надо скорее идти и проверить, как себя чувствует пентянь». Император ничего мне не ответил. Он вообще больше не произнес ни слова, пока не вышел из дворца. К «Кпэйдзюнь!» — крикнул он, и, не оглядываясь, ушел. Евнухи и служанки из его свиты поспешили за ним следом. Я еще долго стояла у порога, ощущая, как в груди расползается мучительная боль, и не замечая холодный ночной ветер, дующий мне в лицо. Дзенси накинула мне на плечи теплый плащ и тихонько сказала: "Солнце еще не встало, на улице холодно. Пойдемте внутрь, госпожа." Я ответила не сразу, а когда заговорила, мой голос был таким же печальным и холодным, как окружающие нас сумерки. Ты видела, как император разволновался из-за пентянь. Дзенси завела меня внутрь и закрыла двери инсиндяня. Она ответила только тогда, когда проводила в спальню и усадила на кровать. «Император разволновался из-за своего ребенка, а не из-за госпожи Тянь». Голос Цзинси, наполненный теплотой, успокаивал. «Вы слишком высокого мнения о наложнице Тянь, матушка». Я сразу же взбодрилась и даже улыбнулась. «Какая же я дурочка!» Я увидела переживания императора и напридумывала себе невесть что. «Вы же беременны». Поэтому для вас подобные ситуации слишком большое потрясение. Почему бы вам не лечь и еще немного не поспать? Думаешь, я смогу уснуть? Всю ночь нам не было покоя, а теперь уже конец четвертой стражи. Четвертая стража. Время с одного до трех часов ночи. Скоро совсем расцветет. Сейчас, наверное, во всех дворцах не спят, а императрица и ее приближенные уже спешат к пентянь. Я пару раз вздохнула, а потом спросила у Дзинси. У нее ведь и правда все было хорошо. Почему она потеряла ребенка? Так странно, что она столько раз устраивала скандалы, но беда произошла именно, когда император отказался к ней идти. Служанка поняла, что мне совсем не хочется спать, поэтому согласилась поговорить. Вы не так давно вошли во дворец, поэтому впервые столкнулись с тем, Что у хорошо знакомой вам наложницы случился выкидыш. А вот я служу во дворце уже давно, отчего видела и слышала так много, что уже ничему не удивляюсь. Заметив мое изумление, Цзиньси начала не спеша перечислять имена наложниц. Не считая выкидыша Пинтянь, такая же беда случилась с спокойной матушкой Сянфэй, с матушкой Хуа, с Сюйжун Ли, Гуйжень Фан. Сын матушки-императрицы не прожил и трех лет. Сын императрицы Чунь-Юань умер вместе с ней при родах. Цзэй-Юй Цао тоже чуть не умерла, когда рожала принцессу вэнь -Ю. Роды прошли хорошо только у гуй Пин синь когда она рожала принцессу Шухе и у матушки Фэй-Цюэ. Вот только кто же знал, что старший сын императора вырастет таким посредственным? цзэн вздохнула. «Я много всего повидала». Поэтому для меня это стало привычным. Мне стало не по себе, и по коже побежали мурашки, когда я услышала, как равнодушно Цзиньси перечисляет имена несчастных матерей. Я схватила одеяло и укуталась в него с головой. Хотя окна и двери были закрыты, ветер все равно проникал внутрь и заставлял огоньки свечей плясать на тонких фитилях. «Почему столько женщин не могут спокойно родить?» сорвалось у меня с языка. Дзинси задумчиво посмотрела на потолочные балки, расписанные золотым узором. Наконец, она ответила: Из-за того, что во дворце очень много женщин, в нем накопилось слишком много негативной энергии, инь. Поэтому дети и не могут появиться на свет. Ее ответ показался мне странным и непонятным. Я сидела, обхватив колени руками, и сама не заметила как приняла такую позу, словно бы защищала свой живот от окружающего мира. Цзиньси сидела рядом со мной и молчала. Да мне и не хотелось говорить. Какое-то время я была словно в оцепенении. Но потом мне в голову пришла одна мысль, и я спросила. «Цзиньси, а кому ты раньше служила?» «Я служила Тайфэй Циньжэнь. А до нее...» Я уж и не помню, да и какая разница. Служба везде одинакова, только дворцы разные. Я больше не стала ее расспрашивать. Посмотрев на стёганные парчёвые одеяла и на яркую одежду, я тяжело вздохнула. «Матушка, не грустите», — успокаивала меня Дзинси. Я чувствовала себя растерянной и одинокой, словно бы заблудилась в ночном тумане. «Ты думаешь, что я грущу только из-за себя?» — спросила я у служанки. У пентянь случился выкидыш, и я боюсь, что со мной и моим ребенком может произойти то же самое. Знаешь же, что леса горюет, когда зайца съели. Когда заяц погиб, леса горюет. Страшиться той же участи, оплакивать чужого человека или даже врага. Мы долго разговаривали при горящих свечах и даже не сразу заметили, что небо на востоке раскрасилось нежными рассветными цветами. Только тогда я почувствовала усталость и прилегла, чтобы еще немного поспать. Проснулась я ближе к полудню. Как только я открыла глаза, я сразу же увидела Сюаньлина, который сидел, прислонившись к изголовью кровати. Он выглядел настолько изможденным, что я испугалась за его здоровье. Я взяла его за руку и позвала. «Ваше Величество!» Но он меня не услышал, поэтому я повторила. "Сылан". Он наконец-то посмотрел на меня и улыбнулся. Но даже улыбка у него вышла вымученной. Проснулась. Я кивнула и только хотела спросить у него про наложницу Тянь, как он меня опередил. Его голос выражал всю ту скорбь и холод, что наполняли его сердце. «Ребенка больше нет», — сказал он и потерся щекой о мою ладонь. Я ощутила жар его лица и щетину, которая царапала мою нежную кожу. Лекарь говорил, что в пять месяцев у плода уже формируются ручки и ножки. «Мой ребенок. Голос императора звучал очень тихо, словно бы даже обыденные слова давались ему с трудом. Он замолчал, и я почувствовала, как его затрясло, а потом услышала звуки, похожие на отчаянный звериный вой. Сейчас он был не государем, управляющим всей страной, а отцом, потерявшим ребенка. Почему мои дети все время умирают? Неужели небеса еще недостаточно меня наказали? Я не могла остаться равнодушной, видя, как он страдает. Сердце щемило от жалости и хотелось плакать. Я без слов подвинулась к нему поближе и крепко обняла. Прижавшись щекой к его щеке, я тихонько сказала: Сылан, вы всю ночь не спали. Ложитесь здесь и хорошенько отдохните. Сюань -лин промычал что-то невнятное и послушно улегся. Перед тем, как погрузиться в глубокий сон, он посмотрел на меня горящими глазами и крепко сжал руку. «Хуань, Хуань, ты должна благополучно родить нашего ребенка, сказал он. «Я буду очень сильно его любить. Хуань, Хуань, умоляю тебя». Я с нежностью посмотрела на его уставшее лицо, а потом прижалась щекой к его груди. «Хорошо», — прошептала я, — «я обязательно рожу нашего ребенка. А теперь вам надо отдохнуть. Сладких снов, Сылан. Засыпайте. Ваша Хуань-Хуань будет рядом». Император так и уснул, держа меня за руку. Когда я смотрела на него, нежность в моей душе смешивалась с горечью. В какой-то момент я осознала, что он ни разу не упомянул про Пинтянь. Его не волновала судьба женщины, которая не смогла сберечь его ребенка. «Ох», — вздохнула я про себя, — «какое же у вас все-таки холодное сердце, Ваше Величество!»